Глава восемнадцатая «Какой же он ароматный!» Прикрывая нос, я на секунду задержал взгляд на теле монстра, но сразу вспомнил о питомцах и побежал к ним. Из-за вони глаза по-прежнему слезились, потому напарников удалось найти не сразу. «Вот вы где!» Я подбежал к сумке и попытался связаться с ними. Геката вяло ответила через ментальную связь, а Умбра вообще не откликнулась. спит Заглянув внутрь рюкзака, определил я. На всякий случай проверил окна статуса обеих. Здоровье было полным, но, видимо, им требовалось некоторое время на восстановление. присев рядом с ящеркой, я прислонился к стене и запрокинул голову. Прикрыв глаза, тяжело вздохнуло. «Я-то думал, что смогу в одиночку зачищать подземелья с ранга!» Но как оказалось, слишком много на себя взял. Даже себя не смог защитить, не то что питомцев. Не мог нормально прицелиться во время битвы, так ещё как дурак попался в лапы босса и чуть не подох. Прр. Посапывала саламандра, не слышавшая моих причитаний. Нужно стать сильнее, убеждал сам себя, пополняя запасы зелий в магазине. Гораздо сильнее, чем сейчас. Далее я купил несколько ремонтных наборов. Поначалу боялся, что они не сработают на биранговой экипировке, но зря переживал. Уже через минуту весь комплект брони кровопийцы вместе с Глефой были полностью восстановлены. Как хорошо, что для этого не требуется тот супернабор за 20 тысяч. А то хотел бы сейчас чуть ли не голышом по подземелью. Перед тем, как закрыл хранилище, мельком заметил сломанную алебарду, прочность которой была на нуле. Получается, в прошлый раз её не удалось подчинить? Из-за того, что она окончательно сломана. Ну-ка, проверим. Нацепив на себя чудом уцелевшие тряпки от брони ночного ужаса, попытался использовать починку, но потерпел неудачу. Так и есть. Обычным набором испорченную вещь не восстановить. Но раз уж эти предметы не исчезли, значит способ существует. Надо будет проверить, когда накоплю достаточно золота. Пока Умбра с Гикатой отдыхали, появилось время на то, чтобы посмотреть награду за босса. Тела нежити по понятным причинам не пользовались популярностью среди ремесленников, а потому я не стал активничать в сборе трупов по пути к туши здоровяка. Взял лишь более-менее уцелевших пургуна и одного плевуна, которые лежали у стены, вдалеке от разящего воню гнилостня. «Так-так-так, что тут у нас?» Приблизившись к главарю и зажимая нос, я ожидал реакции системы. «Опять ничего ценного!» обнаружен предмет. Мешочек с золотом. Один изъять». Это ещё что такое? Впервые такое вижу. Конечно же хочу. Мешочек с золотом отправлен в ваш инвентарь. «Больше ничего нет?» вздохнул я. «Ну, хорошо, тогда проверим, что он на себе представляет». Открываю инвентарь выбирая появившийся только что предмет и использую его. В строке монет в тот же миг число разрастается до невероятных значений, от которых у меня едва ли глаза на лоб не полезли. «Двадцать пять тысяч?» «Погодите-ка, да это же как одна часть бирангового набора! На эти деньги завтра можно будет взять большой двенадцатичасовой эликсир и основательно прокачаться, а те нет». Останавливаю сам себя. «Уж лучше выполнить квест на пахальное подземелье и получить тот же самый эликсир, а монеты пока не тратить. Потом обновлю оружие или прикуплю какой-нибудь сильный навык». После осмотра тела здравяка я вернулся обратно к ящерке. Закинув рюкзак на плечо, неторопливо потопал к переходу на третий ярус. Параллельно с этим ещё раз взглянул на статус зверей. Их маны здоровья уже восполнились, а негативные эффекты исчезли. По пути я решил проверить умение, которое заработал в битве с гнилостем. Управление маной. Первый уровень. Категория «Активный навык». Потребление мана. 50 единиц в секунду. Описание. Позволять перемещать ману по телу и тем самым усиливать выбранные участки. Расход очков возрастает пропорционально в величине площади покрытия. Доспех мана. Первый уровень. Категория «Активный навык». Потребление маны – 500 единиц при активации. Описание. На 30% создают щит из маны, способный поглотить до 25% максимального запаса здоровья пользователя. Пускай полезные, но какие же они всё-таки дорогие. Я был недоволен такой прожорливостью новых умений. С другой стороны, эти способности один раз уже спасли мне жизнь. Уверен, они ещё пригодятся. Нужно лишь прокачать до максимального уровня. Тогда затраты на активацию снизятся, и это я не беру в расчёт будущее улучшения эффективности. Пока шёл, не заметил, как добрался до края комнаты. Здесь меня ждал короткий тоннель. По нему я быстро добрался до круглой пещерки, в центре которой находилась высокая лестница с порушенными ступенями. Выглядит ненадежно Сделав лишь шаг назад, я понял, что вероятность не добраться до следующего этажа высока. Ещё и перил нет, как бы не свалиться ненароком. Аккуратно ступень за ступенью я поднимался по спирали. Чем больше проходил, тем назойливее становилась единственная мысль, что крутилась в голове. «Только не смотри вниз!» Как назло, любопытство взяло вверх, и я посмотрел. Даже тело Кобальда не помогло преодолеть прежнего страха высоты. Меня повело в сторону. «Не-не-не!» Пытаясь вернуть равновесие, я активировал спринт и рванул вперёд, пока не уперся в основание лестницы. Когда понял, что всё позади, с облегчением выдохнул. «Фух, пронесло!» Не успел закончить мысль, как под ногами стала рушиться земля. Вдоль поверхности пошли трещины. Всё сооружение задрожало. «Это не к добро На всякий пожарный я достал оружие, чтобы в случае чего использовать как опору. Спринт всё ещё действовал, а потому темп ходьбы не снижался. Едва я убирал ногу со ступеней, как они тут же обваливались. «Фиг с ней с осторожностью! Медлить больше нельзя!» Я перешёл на полную скорость. Глефу поднял, чтобы не мешалось. Это было довольно рискованно, так как не было по страховке но зато шансов поскорее преодолеть нависшую угрозу прибавилось. Из-за того, что бежал буквально как хомяк в колесе, закружилась голова. Я понимал, если сейчас оступлюсь, то мне и грозит одна из самых нелепых смертей в подземелье – падение с высоты. Только об этом подумал, как заметил на столбе основание трещину. С каждой секундой она разрасталась. Мне повезло, что уже поднялся на вершину, и оставалось преодолеть лишь небольшой подвесной мостик который соединял лестницу с проходом на третий ярус. поскочив вперёд, я помчался к выходу. Позади сильно грохотало, это заставило меня обернуться на доли секунды. Оказалось, что лестничная конструкция уже пошла ходуном. Ещё чуть-чуть, и она утащит за собой мост, на котором стою. Всё, что я смог придумать в такой ситуации, бросить увесистую глефу вперёд и прыгнуть следом. Первый этап плана прошёл безупречно, оружие было перекинуто на платформу этажа и более мне не мешалось. Но сразу после этого мостик повело вслед за основанием лестницы. У меня не вышло взять разбег, и прыжок оказался недостаточно сильным. Когда был в наивысшей точке, уже понимал, что не долечу. Даже если извернусь на максимум, не достану до платформы. Я моментально открыл инвентарь, и достал два ледоруба, которые приобрёл вчера в туристическом магазине. С ними был призрачный шанс зацепиться. И вот тот остал тот самый момент, когда тело потянуло к земле. Словно пловец, я выпрямил руки, надеясь, что того небольшого импульса от прыжка будет достаточно, чтобы не рухнуть с высоты. <с Я радовался тому, что удалось сделать невозможное и повествовать на уступе. Осталось только взобраться. Потихонечку, не спеша. Едва перенёс весь тело в правую сторону, как один из ледорубов пробил хлипкий камень. Вся нагрузка упала на один единственный инструмент, что крепко сжимал в руках. Стоило его отпустить и свалюсь в бездну. Вот гадство! Недовольно вздыхая, я попытался свободной рукой хватиться за уступ и подтянуться. Из-за внезапно возросшей нагрузки побаливали плечи, было очевидно, что долго так не протяну. В этот момент вспомнил про навык, который получил недавно, вроде как он позволяет укрепить части тела за счёт маны. Я без промедения активировал управление маной, сразу почувствовал, как грудь наполнилась теплом. Это именно то чувство, что возникало при использовании прочих навыков, только в десять, а то и в сотню раз сильнее. Концентрация маны невероятно плотная. Сделав вдох, чтобы успокоиться, сконцентрировался на перемещении этой силы в руки. Тепло быстро перетекло туда, куда указывал разум. Нагрузка на суставы моментально снизилась, тело будто бы стало невесомым. «Так, отлично. Теперь нужно подняться». ухватившейся сей пятернёй, я начал медленно подтягиваться. Нужно было соблюдать баланс между осторожностью, чтобы не потревожить пассажира в рюкзаке, а также следить за расходом энергии. Сначала платформа была по шею, затем по грудь, а следующим шагом и вовсе оказалась подо мной, ведь я успешно перебрался на поверхность. «Как же это тяжело!» Стоило отключить управление маны и шагнуть в проход, как закружилась голова. Тут же взглянул на статус и обнаружил, что запасы маны близкие к нулю. «Навык полезный, но, как и предполагалось, чертовски дорогой!» Заключил я, выпивая склянку зелем. «Часто использовать не получится. Фух, иначе расходников не напасёшься». На следующие полчаса я устроил привал. За это время немного подкрепился вместе с гекатой, состояние которой пришло в норму. Умбра, к сожалению, по-прежнему находилась в пячке. Пока отсиживались, я успел присмотреть несколько интересных лотов в системном магазине. Нашёл парочку крутых древковых орудий, два защитных и три атакующих навыка, а также особенно полезную с сранговую подвеску, наделяющей способности левитации. «С такой вещицей мне бы не пришлось так тяжко», — изучая описание жерелья, рассуждал вслух. С другой стороны, стоимость два с половиной миллиона золотых — это уже чересчур. «Мерррр!» — привлекла внимание кошка. Ей не нравилось торчать в этом месте. «Хочешь сражаться?» — взглянув пантере в глаза, впервые увидел Задора. «Ладно, пошли. Рассчитываю на тебя, напарник». Погладив Гекату по спине, направил её вперёд, чтобы разведал обстановку. Благо, в этом тоннеле были потёмки. На протяжении пяти минут единственное, что я слышал, это звук собственных шагов, отдающихся эхом со всех сторон. Я был насторожей, ожидая, что в любой момент из-за угла может выпрыгнуть враг, но ничего не произошло. Когда оказался на развилке, передо мной возникла тень, я даже слегка перепугался, но это была всего лишь пантера. Она уже выполнила задание прочесала территорию. Больше не было надобности блуждать по коридорам. Оставалось лишь следовать за животным. После десятка поворотов вдалеке наконец показались лучики света. Геката заранее предупредила, что рядом с выходом есть враги, а потому я не стал бросаться вперёд, сломя голову, а наоборот обнажил оружие. Пока шли, я посматривал на карту. Значка босса не было рядом со входом, потому я собирался первым напасть на врага. Чтобы атака оказалась успешной, тут же использовал спринт и слияние с окружением. Пантеры находилась в тенях, а потому нас не могли раскрыть преждевременно. Едва показал нос в зал, как заметил портал, что алым светом мерцал на другой стороне. «Значит, это последний этаж. Это хорошо. Но довольно странно, что в прорывном подземелье два входа, один из которых закрыт». Я некоторое время пребывал в смятении, ведь заметил парящего над землей старикашку. Сквозь потрёпанный балахон проглядывалось иссохшее лицо. Нельзя было не заметить его горящие синим пламенем глаза. Он кружил как раз в той стороне, где находился портал. «Босс достаточно близко». Нужно быть предельно осторожным, чтобы не привлечь его внимания раньше времени. Помимо босса в зале находилась пара дюжин монстров 50-го уровня. Как и на предыдущих двух этажах, противники оказались нежитью. Но в этот раз это были скелеты и зомби лишь серебряными золотыми плашками. Возникло ощущение, будто старик отобрал сильнейших с нижних ярусов для своей охраны. «Нельзя тратить время впустую. Скоро спадет маскировка, и тогда лимит неожиданности пропадет». Заключил я одновременно, подыскивая первую цель. Ей оказались два невысоких скелета один громила зомби. Первый был в кожаной броне, а остальные в металлических доспехах. Один держал в руках кортики, другой был вооружён мечом и щитом, а кувалдой. Пускай они выглядели вполне обычно, но за счёт золотистой рамки над головами высокого уровня, минимум на четыре пункта выше меня, их не следовало считать теми же слабаками, что ниже с первых двух этажей. Я собирался начать со стремительного росчерка Он отлично подходил в подобных ситуациях, когда нужно одновременно сражаться с несколькими врагами. К тому же, выбрав правильное направление, была возможность разом срубить головы всей группе. И за счёт этого активирует эффекты смертельного танца и громовержца, что, в свою очередь, позволило бы с меньшими усилиями разобраться с прочими монстрами. В предстоящей схватке Умбра не могла помочь, но Геката уже была наготове Стоило мне показать себе, как рядом сразу возникли три кошачьи фигуры. Вплотную приблизившись к группе скелетов, я размахнулся к и приготовился бить. «Три, два, один...» Вёл отчёт через ментальную связь. «Начали!» Как только маскировка спала, клинок тут же сверкнул по дуге. Три черепа синхронно свалились с шейных позвонков и покатились по полу. «Вы одолели пробудившегося убийцу. Получено 4159 очков опыта. Получено 4159 очков опыта. Получено 37 золотых, 91 серебряный и 85 медных монет. Вы одолели пробудившегося пехотинца. Получено 4159 очков опыта. Получено 37 золотых, 91 серебряный и 85 медных монет. Вы одолели пробудившегося грамилу. Получено 4159 очков опыта. Получено 37 золотых, 91 серебряный и 85 медных монет. Звук привлёк внимание рядом стоящих монстров. Три пургуна и один плевун разом побежали в нашу сторону. Геката вовремя среагировала, сфокусировавшись на том, который плевался кислотой, тогда как нам не остались остальные. Зомби в считанные секунды приблизились и попытались атаковать одновременно, но рассечение, которое вызвало заряд молнии, порушило их планы. Удача была на моей стороне, вся троица ненадолго замерла, и этого времени мне хватило, чтобы повторить атаку, но с куда большим размахом. Один из противников сразу пал, но двое других с малым запасом жизни ускакали в разные стороны. «Геката, лови их! Испой за пучину!» Я моментально отдал питомцу приказ. Ведь сам не успевал сделать хоть что-то, прежде чем выжившие твари приманят остальных. У пантары благодаря копиям и навыку контроля были все шансы на то, чтобы, по крайней мере, задержать беглецов. В итоге вышло так, что мы с питомцем обменялись противниками. Пантера нырнула в тени, чтобы через неё добраться до цели, а я, направив Глефу на плевуна, тут же рванул при помощи выпада. В одно мгновение стриё пронеслось по прямой и воткнулась в глазницу зомби. Тот не успел издать ни звука, лишь изо рта пошла жепучая гадость, которая тут же разъела нижнюю челюсть самого мертвеца. «Фу!» – сморщившийся повёл носом в сторону. «Какая же гадость!» «Теперь это место возглавляет мой список самых отвратных подземелий». Пока кривился, я краем глаза заметил, что дела у Геката идут не лучшим образом. Пускай ей и удалось убить обе цели, но один из прыгунов всё же привлек внимание своих сородичей, с которыми и разбиралась кошка в данный момент. «Прячься в тень, я уже иду», — сообщаю зверю и под ускорением честь на врага. Пантера послушно последовала указаниям и ушла с пути. Я подлетел к группе, водив клинок в ближайшего мертвяка, но не смог убить выпадом скелета лучника. Геката из тени использовала непроглядную пучину, а я уже замахнулся для массового удара, но тут случилась странность. Босс, который находился вдалеке, каким-то чудом заметил, что его прихвостни сражаются, и закричал...